На базаре скрипели телеги, с подгородными крестьянками городские ругались мещанки. Тут был по народному выражению и поп, и клоп, то есть всякой тут был на базаре: и лиховец, и брюхатовец, и саратовец, и черномазый чмарец. Черномазый народ проживал в чмаре, и вокруг чмари, хотя чмарь. Была около 70 верст от лихова, не более. Черномазый чмарец расставлял колеса колесо к колесу, а Целебеевский попик, Отец в укол, бог весь для чего очутившийся в лихове, те колеса ощупывал руками, торгуясь чмарцем, но чмарец не уступал, и поп в укол, подобрав свою рясу, уже пустился от чмарца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 Душно им, тяжко им, вместе. Скучная, душная, тяжкая ночь, Ночь июньская. В садах стучат колотушки, С горизонтов помаргиванье До да посверкиванье. Изредка громыхает тележка, Да ростам где-то за небом. Будто гири катаются, Гром, значит, был. Красные, синие, серые, Душные, грозные, Ветряные над Лиховым Совершаются дни, И исполняются вслед за ними Воздушные, То слепые, то грозного Исполненные огня ночи, А столяр живет-поживет, Не выходит из Лихова,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 Савражка на холмик. Дальше все дальше. И уже проходит мертвый верх. Мертвый верх пораспахивали Фокины до да Алехины. Теперь вокруг пашня. Последний Алехин последнюю изъезживает полоску. И уже за плечами последний Алёхин, А там, в синей тьме, из ночного, из темного тока,